Глава 58 Арина Сентябрь и октябрь проходят как на вулкане. Работы полным-полно. Машка ходит в детский сад и приносит оттуда всякие разные болячки. Мы с мужем подхватываем от нее все, что не принесет. Радуемся подарком вместе. То он за мной ухаживает, то я за ним. «Вирусы всякие нас на прочность испытывают», – тихо сообщает Мак, откашливаясь в салфетку. Смотрит из-под лобья на выздоровевшую Машу, которая изображает то ли бронетранспортер, то ли танк, то ли саму себя, и носится вокруг нас, болезных. Так и живем, как все. Мама Надя живет то у Веры, То у моих родителей, то зачем-то ездит к себе, дом проверяет. На могилку к мужу ходит. Расследование мое зашло в тупик. Шахров отправил меня в бан, записав мой номер и меня саму в черный список. Не подпускает он меня к себе ни на шаг. К жене его также боюсь соваться. Макар начал с ней знакомство не с той ноты. Теперь она и меня не жалует. Шмелёв до сих пор не вернулся из длительной командировки. Включили режим ожидания до благоприятных времён. И только Анечку мне удалось увидеть. Я навестила её в больнице, где она работала. Поглазела, сделала пару видеоотчётов и фотографий для Нади и мужа и ушла. Через маму я похлопотала и девочку перевели в санаторий в Подмосковье на хорошо оплачиваемую работу с полным социальным пакетом, питанием, проживанием. Перевели нежу вместе с закадычной подругой Сашкой, с которой они вместе баланду хлебали в детском доме. К Александре Князевой я присмотрелась и решилась на знакомство. Девочка умная, башковитая, главное, живет и думает без нервов. Представилась, как есть, рассказала про мать, семью. Сашка, как и я, сказала, что Аня не простит. И мы с Надеждой отложили знакомство до лучших времен. В один из ноябрьских вечеров к нам в дом снова вернулся друг, Милаха. Во дворе ко мне подошла соседка, объяснила, что переезжает в другую страну, и была бы благодарна, если бы я смогла приютить водолаза на пару месяцев в доме родителей. — Пускай в будке на улице живет, он неприхотливый. — Конечно. Я вспомнила, как Милаха спала со мной, заняв всю половину кровати. Ту самую, которая мужу принадлежит. Совсем неприхотливая девочка. Потрепала я собаку за ухом и повела к себе. Вечером Макар долго разорялся, хотел разобраться с Машкой. «Маша, это уже перебор. Ты скоро меня, родного батю, выставишь на улицу и приведешь сюда всех зверей из Ноева ковчега». Машуня округляла огромные глазищи и пряталась за моей спиной, побаиваясь огромных габаритов Ньюфаундленда. «Милый!» «Маша!» «Дорогой! Это я привела Милаху!» «Она еще и Милаха? Жуть! А где я буду спать?» «Что-нибудь придумаем!» Так прошел ноябрь. За ним наступил декабрь, и я получила долгожданный звонок. Звонила мама майора шмелёва плакала в трубку, что сыночек вернулся, раненый, в бурденка лежит. Я поблагодарила и бросилась к Наде с новостью. Вместе мы приехали в госпиталь, поговорили с врачом. У Мирона было ранение в ногу, прогноз благоприятный. – Идите к нему. – прошептала я, – не могу, у него другая мама в палате. Так мы и уехали, не поговорив с ним. А потом я придумала новую схему и упросила лечащего врача отправить Мира в тот самый санаторий, в котором работала Снежана. – Зачем? – спросила Надя. – Разыграем последнюю игру. Соберем их в одном месте, будем брать не по очереди, а всех вместе. — Мне уже страшно, — шептала Надя. — Справимся, никто не отвертится. — У меня есть план. Я отправлю вас заранее, там будет мой человечек, если понадобится помощь. — А если не получится? Дочка обижена, у сына свои родители. Я им не нужна. — Все получится. Подруга Снежанны, Александра, наш друг в тылу. Она на нашей стороне и поможет в трудную минуту. 30 декабря Надя уезжает в санаторий, и я сообщаю Вере, что 1 января наш выход. Едем к Шмелеву знакомить его с Викусей. На этот раз Меня поражает начальница. Снова включает маленькую девочку, трясётся вся, боится. Что я ему скажу? Как посмотрю в глаза? Что мне рассказала, то и ему. Не надо лгать. Он меня любил, а я его бросила. Ушла с ребёнком под сердцем, даже не сказав, что ухожу не от него, а от своих видений бегу. «Да, ему будет тяжело услышать, что ты ушла из-за снов». Вере снилось, если она не уйдет, то как только родится дочь, Мирон погибнет на одной из операций, проводимых спецназом, в котором служит майор Шмелёв. Молодая женщина поделилась своими страхами с мамой Мира, и та поддержала ее сказав, что ей снятся такие же страшные сны. Я успокаиваю Голубеву, говорю, что Мирон нормальный парень, и он поймет. А еще сообщаю, что Мир безумно влюбился в мою протеже Александру Князеву. Достойная девочка, медсестра. Хороший выбор. У Викуси будет шикарная мачеха. Вера только хлопает глазами. «Скажи, что рада. Миру, наконец-то, небеса подарили нужную женщину». «Рада». «Скоро и тебе найдем настоящего полковника». Готовимся в дорогу, долго не празднуем. В час ночи звонит Надя, вся в слезах. «Ариночка, Анечка чуть не погибла. Пожар». Был в помещении, где спектакль давали. Её едва спасли. «Какой ужас!» — вскрикиваю я. «Она в больнице?» Обошлось. Парень её, пожарный, спас. Алексей Воронцов. «Я так сочувствую. Мне очень жаль». Испытываю жуткую вину. Это же я устроила девочек в этот самый санаторий. «Что случилось?» Преступника брали ночью, перестрелка была. Он, когда убегал, ёлку поджёг, а Анечка на сцене осталась одна. Врач её уже осмотрел, позволил остаться в санатории. Значит, всё хорошо будет. «Фея моя, Ариночка, приезжай скорее». Под утро рассаживаемся по машинам и двигаемся в путь. Я еду с Викой и водителем. Вера и Маша с Ханиным в одной машине. Вот он, день Икс. Сегодня мы все станем семьей Королевых. Непонятно пока ситуация с майором Шахровым. Я ехала, не зная, что небеса выстроили мой план до самого конца. Помогли мне. И последний зверь из породы Королевых будет ждать нас на месте».